Вернер Гейзенберг Физика и философия Перевод Акчурина и Андреева Предисловие В различных университетах Шотландии ежегодно читаются так называемые гифордовские лекции. Эти лекции по завещанию основателя имеют своим предметом естественную теологию. С естественной теологией связана такая точка зрения на вопросы бытия, которая является результатом отказа от какой-либо частной религии или мировоззрения. Чаще всего цели, которые преследуют эти лекции, предполагают не специальное изложение отдельных проблем науки, а ее философские основы и мировоззренческие выводы. Поэтому перед автором, когда в зимний семестр 1955 56 года он должен был читать гиффордовские лекции в университете Святого Андрея, была поставлена задача показать связи между современной атомной физикой и общими философскими вопросами. Данная книга представляет собой немецкое издание этих лекций, первоначально вышедших в США на английском языке. Лекции были рассчитаны на широкий круг студентов, не обязательно физиков, интересующихся естествознанием и философией. Автор дает себе отчет в том, что понимание отдельных разделов книги для неспециалистов физиков будет представлять большие трудности. При трудности самого предмета этого едва ли можно избежать. Тем не менее было приложено много сил для изложения важнейших вопросов так, чтобы они могли быть понятны и читателям не специалистам. Наиболее трудным разделом является, по-видимому, раздел, излагающий контр-интерпретации Копенгагенской интерпретации квантовой теории. В этом разделе читателям, которые не знакомы с физикой, могут быть опущены некоторые детали, так как они не особенно важны для дальнейших выводов. В интересах большей доступности книги иногда допускаются повторения. Выводы современной физики, на которых здесь идет речь, во многом изменили представление о мире, унаследованное от прошлого века. Они вызывают переворот в мышлении и поэтому касаются широкого круга людей. Предлагаемая книга имеет целью помочь подготовить почву для этого переворота. Мюнхен, 1959 год. Вернер Гейзенберг. Глава первая. Значение современной физики в наше время Когда сегодня говорят о современной физике, то первая мысль, которая при этом возникает, связана с атомным оружием. Каждый знает, какое огромное влияние оказывает это оружие на политическую жизнь нашего времени. Каждый также знает, что сегодня физика оказывает на общее положение в мире гораздо большее влияние, чем когда-либо прежде все же мы должны спросить, действительно ли изменения, произведенные современной физикой в политической сфере, являются важнейшим ее результатом. Что останется от влияния современной физики, если мир в своей политической структуре будет соответствовать новым техническим возможностям? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что каждое орудие несет в себе дух, благодаря которому оно создано. Так как каждая нация и каждая политическая группировка, независимо от ее географического расположения или культурных традиций, должна быть заинтересована в новом оружии, то дух современной физики будет проникать в сознание многих народов и будет связан с самыми различными путями с прежними традициями. Что, в конце концов, произойдет на нашей Земле в результате столкновения специальной области современной науки и весьма различных древних традиций? В тех частях мира, в которых развито современное естествознание, непосредственные интересы, направленные с давних времен прежде всего на практическое применение открытий естествознания в промышленности и технике, сочетаются с рациональным анализом внешних и внутренних условий такого применения. Народам этих стран сравнительно легко будет справиться с новыми идеями, ибо у них было достаточно времени для медленного и постепенного приспособления к современному техническому и естественно научному методу мышления. Однако в других частях мира эти идеи довольно неожиданно сталкиваются с основными религиозными и философскими представлениями национальной культуры. Ввиду того, что результаты современной физики снова ставят нас перед необходимостью обсуждения таких основополагающих понятий, как «реальность», «пространство» и «время», это столкновение может привести к совершенно новому изменению мышления, пути которого нельзя еще предвидеть. Характерной чертой столкновения современного естествознания с прежним традиционным методом мышления – является полная интернациональность современного естествознания. Одна сторона в этом обмене идей, именно прежняя традиция, не одинакова в различных частях мира, а другая повсюду одна и та же. И, следовательно, результаты этого обмена быстро распространяются на все области, где вообще имеет место дискуссия. По этой причине весьма важной задачей, быть может, является попытка, не прибегая только к специальному языку, обсудить идеи современной физики, рассмотреть философские выводы из них и сравнить их с некоторыми из прежних традиций. Вероятно, лучший путь обсуждения проблем современной физики заключается в историческом описании развития квантовой теории, которая в действительности есть только особый раздел атомной физики. Сама атомная физика, опять же, есть только весьма ограниченная область современного естествознания. Однако можно, пожалуй, сказать, что самые большие изменения в представлениях о реальности произошли именно в квантовой теории. Новые идеи атомной физики сконцентрированы и, так сказать, выкристаллизованы в той окончательной форме, которая приняла, наконец, квантовая теория. Глубокое впечатление и тревогу эта область современного естествознания вызывает в связи с чрезвычайно дорогим и сложным экспериментальным оборудованием, необходимым для исследований по ядерной физике. Все же в отношении того, что касается экспериментальной техники, современная ядерная физика является только прямым следствием метода исследования, который всегда со времен Гюйгенса, Вольта и Фарадея определял развитие естествознания. Точно так же можно сказать, что обескураживающая математическая сложность некоторых разделов квантовой теории представляет собой лишь крайнее развитие методов, которые были открыты Ньютоном, Гауссом и Максвеллом. Но изменение в представлении о реальности, ясно выступающее в квантовой теории, не является простым продолжением предшествующего развития. По-видимому, здесь речь идет о настоящей ломке в структуре естествознания. Поэтому следующая глава должна быть посвящена обсуждению исторического развития квантовой теории.